включая даже и такое, что я просто хочу запереться дома и, сказавшись с отсутствующим, писать новый роман. Среди гостей был и Руди, который, я должен это отметить особо, вел себя самым деликатнейшим образом, не выдав ни словом, ни намеком своей осведомленности. Надо сказать, что проводы прошли хорошо.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 полицейскому, который меня общупывал, тоже, как мне показалось, стало немного не по себе, потому что исполняя свой служебный долг, он очень усердно от меня отворачивался.